Воин. Новой учебной тревоги не произошло, но утренний подъем не стал от этого менее мучительным. «Подъем доходяги!» — ходжаги усиленный ручным динамиком голос сержанта. Солдаты вскакивали на своих кушетках как ужаленные. Вскочил и Джерри. Глаза упорно не хотели раскрываться, веки словно приклеились к глазным яблокам, но следующие слова сержанта мигом разлепили их. У вас полминуты на сборе постоянно по перед казармой. И помните, каждые лишние секунды – это дополнительный километр к вашей разминочной пробежки для всего взвода. Она не маленькая, 10 километров. Дела у Делавногобранцы после такого предупреждения сержанта пошли гораздо быстрее. Курсанты выскакивали наружу на ходу за стюгнёй последней застёжки, и все равно время оказалось слишком далеким от норматива. Особенно если переводить его в дополнительные километры. 45 секунд. Что ж, дохреки. Вы сами решили увеличить себе маршрут на 5 километров. Может, это и неплохо, выносливые будете. Но тем не менее сегодня вечерком мы с вами еще потренируемся укладываться в нормативное время. Несмотря на этот результат, третий взвод чувствует рот, я оказался одним из лучших по всему батальону, наверняка благодаря тому, что прошлым вечером их не гоняли по плацу за грязь в казарме. Время выхода взводов фиксировал унтер-офицер Ряпсок. Он же скомандовал за мной бегом марш. Батальон вырвался за пределы учебно-тренировочной базы и начал наматывать круги вокруг нее. Сам Рекс в пробежку не отправился. Войцевые сержанты, и они честно бежали вместе со своими подчиненными, в том числе и дополнительные километры. Но сержантам бежалось легче, ведь у них была не только идеальная физическая форма, но они подготовились к пробежке, в отличие от солдат, просто сходил в туалет. Несмотря на хорошую физическую форму уроженцев Кросстауна, бездумный бег быстро отнимал у них силы. Поэтому скоре на марше появились отстающие. Их сержанты нещадно лупили дубинками, приговаривая: Не оставайся черви, а то заставлю еще один километр бежать, причем не только тебя одного, а весь живот. Посекаю, что с тобой твои сослуживцы сделают за такой подарок. Это помогало. и Отстающие быстро догоняли своих товарищей. Понять, что сделать с ними сослуживцы было несложно. Но как ни старались сержанты, батальон все равно растянулся на всю длину дистанции, и теперь базу окружало плотное кольцо курсантов. Вскоре взводы начали один за другим выходить из этого кольца, пробежав свою дистанцию, а штабники, слишком уж долго одевавшиеся, продолжали бегать. Наконец и они остановились. Сейчас переодеваться и в столовую закачались сержанты рысцой. солдаты поплелись обратно в казармы. После такой утренней нитироки даже кусок горла не лез, но Цере заставил себя проглотить кашицеобразную массу и запить её витаминизированным напитком, по вкусу похожим на персиновый сок. Стройся, последовала команда, и солдаты супанули из столовой обратно на плац. Сержанты распределили свои взводы равномерно по всему плацу, построили из них коре 10 на 10 метров и усадили солдат на голую землю. Сейчас я проверю, кто из вас чего стоит, принес сержант Сириус и стиснув серую куртку, бросил её на край каре. Буду учить рукопашному бою догадался Джерри, сленул на хищный оскал Сириуса. Давай ты, боров, указал сержант на одного из солдат дитино двухметрового роста. Покажи всё, на что ты способен. Побей свою ненавистную сержанта. Если сможешь, в случае удачи тебе за это ничего не будет. Курсант резко поднялся с места и встал напротив сержанта, продолжавшего оскорблять бойца заводя себя и его. Здоровяк зарычал, бросился на ненавистного противника, маша руками. Тондрет сразу понял, что курсанту не удастся намять бока сержанту, слишком уж импульсивно он действовал. А сержант неспешно отступал под диким напором, потом внезапно сделал резкий захват руки противника, дернул на себя бугая, тот не удержался на ногах и шлёпнулся на землю. Сержант закрутил руку ему за спину и продемонстрировал, как наносится смертельный удар в основании черепа. Всем сразу стало ясно, что сержант не показал и сотой доли своего умения. Настолько плох оказался его противник. Но что поделать? На Крас头上 не работать все время, и его не хватало ни на что, не говоря уж о том, чтобы обучаться боевым искусствам. Плохо, очень плохо прошёл отсюда регонько пнул бойца под ребра, Сержант недовольно покачал головой и выбрал очередную жертву. Давай ты Жертвой оказался рядовой Динн. "И оно ну покажи класска на Не давай ему завести себя. Он намеренно делает это, шепнул другу Дональден. — Держись от него на расстоянии, не подпускай его". Динн вышел в центр каре. Всем своим видом он выражал неуверенность и робость. Понятное дело, Жан быстро разделался и с этим противником, не прилагая никаких усилий. Динн вернулся на свое место с подбитым глазом. — Отвратительно, — негодовал Силис. Вы деретесь хуже баб. Ну же, есть тут кто-нибудь, кто сможет хоть бы раз заехать сержанту в Рожу. Силис презрительно осмотрел своих бойцов, но желающих не оказалось. Все понимали, побить сержанта им не под силу. Даже Карглен не двинулся с места, хотя считал себя самым крутым. Что ж, с вами мне все ясно, и дальнейшие проверки не покажут ничего нового. Тут взгляд Силиса упал на Дональддона. Может, ты, полукровка, что-нибудь покажешь нам? Джерри встряхнулся. Он, конечно, считал себя намного лучше любого из Звода, но честно понимал, что с профессионалом ему не совладать. Ведь глядя на предыдущие спарринг, он так и не смог определить слабое место сержанта. «Вряд ли, сержант ответил Ателдонден встав. Это не просьба, а приказ. Выходи, шлезняк, покажи, что ты умеешь. Джерри слегка улыбнулся. Вывести его из себя в отличие от простодушных чигев и других уроженцев Крастава, плохо контролирующих свои эмоции, было непросто. Донденсон сосредоточился. И первый удар сержанта прошёл мимо его головы на добрых полметра, как и последующие три, последний из которых Джерри отбил жестким блоком, но не стал переводить его в контратаку. Ксерис понял, что перед ним не совсем типичный противник и немного сменил тактику. Это гораздо лучше полукровка, тебя этому мама научила. Дональдан снова лишь усмехнулся, что не укрылся от сержанта, наконец осознавшего, что все его колкости не достигают цели, и снова пошел в атаку. На этот раз удары из его лесище и любой из них попадёт в цель, закончился бы для противника нокдауном. Очередной удар Дональден отбил, и на этот раз попытался провести захват. Он уже зажал руку сержанта и начал ее резко выворачивать в болевой прием, но Сирис сумел вывернуться и ужом, зайдя за спину, попытался провести удушающий прием. Тут уже Джерри сумел вырваться, но недостаточно проборно и получил удар в живот. Доналдена отбросило назад. Доналдена отбросило назад. И он, перекатившись через голову, снова вскочил в боевую стойку, судорожно выравнивая дыхание. Бойцы оживлённо зашушукались. Дональден держался уже втрое дольше, чем предыдущие противники сержанта вместе взятые. Недорно. Что еще можешь показать, полукровка? На этот раз Джерри пришёл в наступление. Сирис легко парировал удары соперника, но вот резкий выпад ногой в коленную чашечку он чуть не пропустил. Чуть замешкался, уходя в сторону, и в следующей серии ударов Джерри достигла цели. Кулак заехал прямо в грудь. Сержант отступил назад, парируя следующие удары противника. Джерри сам не заметил, как разошелся не на шутку, продолжая атаковать в быстром темпе. Это стало его ошибкой, от которой он предостерегал Дина. Через все же удалось вывести его из равновесия. Очередная атака сержанта оказалась еще быстрее, и его тяжелый ботинок угодил Джерри в живот. Донардан согнулся пополам и получил коленом в голову. Перелом носа ему был бы гарантирован, если бы Джерри в последний момент не защитил обеими ладонями, значительно смягчив нанесенный в полную силу удар. Но он получился все равно чересчур мощным, и Донардан распростёрся на земле под вздох сожаления бойцов третьего взвода и особенно четвертого отделения. Кровь из носа все равно потекла рекой, пришлось перевернуться на спину, чтобы попытаться остановить ее. Неплохо, Полукровка, совсем неплохо. Сержант Седжант тяжело дышал. В какой-то момент он пожалел, что вызвал Полукровку на поединок. Но ты явно можешь быть еще лучше. В твоих движениях чувствуется техника. Я даже начинаю сомневаться в твоей истории про внузию. Само собой вышлося, Седжант, я действовал не задумываясь. Что ж, возможно, это рефлексы, которые сработали независимо от памяти. Скорее всего, сержант поспешил согласиться Джерри, и Сержант из-под лобби подозрительно взглянул на своего бойца. Но так и не придя никаким выводам, обратился к остальным. Внимание, Шавки. За следующие две недели вы должны достигнуть как минимум уровня рядового Дональддона. Старайтесь. На этом пока закончим, если ни у кого так не появилось желание потягаться со мной в силе. Желающих не нашлось. Сирис надел куртку. Взвод, стройся. встать в строй, курсант". Я сержант". Жерей, зажимая нос, из которого еще шла кровь, поспешил занять свое место. В остальных взводах тоже мало кто мог показать хорошее владение рукопашным боем, и уж тем более никто не смог одолеть инструкторов. Максимум, что удалось некоторым один-два смазанных удара по противнику.